Глава девятнадцатая. Любопытный и интимный музей представляет собой актерское фойе комедии «Францесс», где все былые носители драматической славы в красках или скульптуре живут вдоль стен и, словно улыбаясь, склоняются над отдыхом какого-нибудь сегодняшнего актера или актрисы во время антракта. На одной стене висит дюкло, явленное апофеозной живописью «Антракта», Лоржельера с величественностью, помпой и грандиозностью царит в старого театра. С пышной, устремлённой вперёд ногой грудью, среди ламбрекенов своего костюма Ариадны, под венцом из звёзд, который держит висящий над её головой крепкий амур. Дюкло висит между бароном и лекеном, а над ней видна прекрасная задумчивая голова Мольера, писанная минияром. Против этой стены расположены два полотна Жевруа Воскрешающих модмозель Марс в фое театра, окружённую актёрами и актрисами первых годов века. Над одной из этих картин высится голова Тальма, а там на другой стене между двумя окнами стоит старый и монументальный хронометр, отмечавший столько тягостных или триумфальных часов и поднимающийся между двумя колоннами, поддерживающими сделаны из белого мрамора бюсты Клирон и Денжевиль. Под ними два крестовидных табурета, на одном из которых сиживала всегда Рошель. На этой стене с камином посредине, поддерживающим часы в виде глубо белого мрамора, увенчанный бронзовым бюстом, привили. По одну сторону висит полотно Энгр, изображающее Людовика XIV, принимающего за столом Мольера, а по другую архаическая картина, дающая точное изображение нашего старого освещённого свечами театра. где нарисованы в какой-нибудь из своих ролей все гестрионы и лицедеи прошлого. Среди них в углу Мольер, у которого глаза не похожи ни на один из его портретов. Эта картина принесённая в дар Камиди-Франсез и епископом Нансийским. И в этом маленьком музее живые люди, чтобы сесть под мёртвыми, имеют в своём распоряжении широкие кресла, пышные диваны прекрасных изящных форм. У них есть мебель XVIII века, вымененная как-то раз королем Луи Филиппом на люстру, которую он помнил еще с детства у своего отца, и у которой Бавале в минуту дурных расположений духа разбивал тростью одну за другой хрустальные подвески, всякий раз как входил в фойе. Зимними вечерами под этими портретами, на этих располагающих к лене креслах, среди убаюкивающей зелени штофов, в этом ласковом свете старинных ламп, отраженных зеркалами, У весёлого пламени этих гигантских поленьев, в котей кладутся только здесь, да в каминных комнатах присяжных в суде, среди минутного отдыха актрис, одетых в костюмы царства вымысла и фантазии, зимними вечерами здесь тепло, уютно, светло и вместе с тем по-старинному любезно и немного феерично. Фастенн на весь день погребя себя в постели внезапно решила выйти и отправилась провести вечер 1-2 часа В актёрском фойе Комеди Франсез она сидела в своём городском туалете, распустив завязки шляпы на стуле в углу у камина, повернувшись спиной к старой картине, изображающей Мольера и поясняющего Гатье Горгиля, и облокатившись на маленький с угловатыми формами клависин того типа, которыми обставлялся в спектаклях XVIII века сивильский цирюльник, на маленькую реликвию из реквизита комедии Бомарше. Не желая выходить на люди, трагическая актриса была всё же брошена наружу той властной потребностью, которая заставляет беспокойного творца на завтра после окончания произведения идти вопреки себе туда, где он надеется услышать разговоры о своём творении, вызвать речи, которые свидетельствовали бы, что он занимает людское внимание, собирать похвалы, осязать на устах знакомых людей общественный восторг. В этот вечер играли большую, современную, не делающую сбора в пьесу одного академика, перед которой поставили пословицу «Мюссе», шедшую уже в сотый раз. Народу в театре было немного, и актерское фойе было почти совсем пусто. В нем находилось лишь три человека. Какой-то чиновник, у которого здесь была привязанность, и который ее скрывал ухаживанием за всеми вообще актрисами театра. Старый литератор, свой человек здесь, который, прогревшись целый день в библиотеках, Приходил вечером грецев в театр. Учёный Прусак, вышедший в моду благодаря пристрастию нашего научного мира к германской науке и занятый ныне украсив себя галстуком с розовыми горошинами, укреплением своих связей в свете. "Однако это правда", говорил он французскому литератору. "Я думал, что работа в своём углу одна приведёт к чему-нибудь. И я играл, как истинный немец всё это время на пианино по вечерам в своей мансарде". Но старый Газе сказал мне, что здесь добиться успеха можно лишь при помощи женщин. Поглядите на Шамвальье, если бы он не посещал салонов, и вот я стал одеваться как все. Тут он откинул себя довольным взглядом с горделивой удовлетворённостью и затем продолжал тоном, проникнутым грустью: "Вот только одно несчастье. Я чувствую, что никогда не сумею достичь того, чтобы говорить женщинам маленькие непристойности, как уметь это говорить вы, французы. Я не раз пробовал, но это слишком грубо. Затем это выходит слишком грязно, и я обрываю фразу на середине и не могу кончить. Время от времени какой-нибудь актёр, бросив из вестибюля потливый взгляд в фойе, шёл к трагической актрисе и пересказывал ей театральные отзывы, которые появились утром, не прибавляя ни слова от себя. Один лишь брисан в своём порхающем костюме фантазию, пришёл и уселся по другую сторону камина и громко стал говорить ей, проявляя горячую симпатию товарища о больших драматических достоинствах, выказанных ею накануне. Затем фойе окончательно опустело. Наконец вошёл некий господин, которого она знала, сухой, с холёной заботливо прибранной лысиной с черепом, который благодаря особым средствам стал похожим на гладкий шар из слоновой кости. невыносимый тип светского дилетанта, любитель старого хлама, выпрашиватель модных книг, присяжный показыватель достопримечательностей знатным иностранцам, словом особый тип, чей комплимент вы прите желанию всегда оскорбителен. Однако его терпели, ему почти прощали в силу того обычного подлого чувства, которое испытывает парижанин по отношению к каждому лицу, чьё имя упоминается газетами при всяких знаменитых похоронах и на всех премьерах. Приблизившись из глубин фойе к трагической актрисе, отвесив глубокий поклон, он сказал ей, склонив на бок голову, опустив руки вдоль тела и придав своему голосу самое нежное выражение. «Вы знаете, для меня он был совершенно неожидан, ваш вчерашний успех. Право, я не думал, чтобы у вас были какие-нибудь данные для этой роли, но в конце концов этот успех, его надо признать, раз все это утверждают». Хотя всё же я решительно не верил. Должен вам признаться, я жил среди общества, которое так решительно отрицало ваш талант, что я испытывал настоящее изумление, поверьте, совершенно восхитительное изумление. Но разрешите представить вам одного иностранца, который страстно желает познакомиться с нашей великой актрисой Он сейчас и через несколько мгновений уже представлял Фастен какого-то голландского генерала, который так мало и так плохо говорил по-французски, что было совершенно невероятно, чтобы он мог понять по-французски что-либо кроме пантомимы де бюро. Светского дилетанта и голландского адмирала сменили возле трагической актрисы два молодых аташе посольства. Налатированные и налощёные, висящие друг у друга на руке, откровенно охарашивавшиеся перед зеркалом камина и повторявший по очереди умирающим голосом божественная, божественная, божественная. Искренний энтузиазм пришёл последним. То был знаменитый хирург, известный своей страстью к театру, бомбой пронёсшийся по фойе и запыхавшимся голосом бросивший Фастен фразы. Из-за вас я не поехал на операцию в Бордо. Да, я телеграфировал моему пациенту завтра невозможно, играет Фастен. Вы были очаровательны, очаровательны всё время. У Фантан появилась одна из её красивых улыбок, нежно приподнявшие уголки губ, она сказала: "Нет-нет, дорогой Миссе. Видите ли, у меня есть одна вещь, которая меня не обманывает. Когда я в ударе, совершенно в ударе, я слушаю себя, я испытываю удовольствие, слыша себя. Я радуюсь сама себе. Я для себя одновременно и актриса, и отчасти публика. Так вот, вчера, да, я испытала это несколько раз, но не всё время. О, далеко не все время. Вы были очаровательны в течение всей пьесы, всей пьесы! Закричал, убегая хирург, заслышав голос, говоривший, «Действия начинаются, господа!» Затем, когда по залу разнеслась весть, что Фастен в театре, пришли повидаться с ней друзья, знакомые и хвалили ее, не находя, однако, для своей похвалы фраз, которые щекотали бы тщеславие. И приходили еще другие, и начинались новые поклоны и новые заверения. И пока Фастен не подкинула фае, они продолжали сменять друг друга эти выразители экспансивного, шумного и велеречивого восторга.